Благодаря Прокопию наша информация о славянах становится более точной. Как мы видели, смотрите главу 3, раздел 7, Прокопий разделяет дунайских славян на две группы — скловенов и антов. Скловены могут рассматриваться как прародители сербов и антов, русских и булгар. Предки хорватов, по крайней мере так называемые «белые хорваты», были, возможно, ближе к антам, чем скловены. В своей секретной истории Прокопий говорит о славянских рейдах. Иллирия и Фракия полностью, охватывая всю территорию от Ионийского залива до окраин Византии, включая Грецию и фракийский Херсонес, захлестывались практически каждый год гуннами, скловенами и антами со временнего царения Юстиниана в Римской империи и они творили ужасный хаос среди жителей региона. Во время каждого вторжения более двухсот тысяч римлян, как мне кажется, уничтожались или обращались там в рабство, так что везде в этой земле утверждалась подлинная скифская дикость. Также в истории войн Прокопий, комментируя события четвертого года царствования Юстиняна 531, говорит следующее. Гунны и анты, скловены уже много раз форсировали Дунай и наносили невосполнимый ущерб римлянам. С самого начала правления Юстиниана его правительство предприняло серию мер дипломатического и военного характера для защиты дунайской границы. Как мы видели, характерный метод византийской дипломатии состоял в использовании противоречий среди варварских народов и натравливании их друг на друга. Через своих агентов и шпионов имперское правительство пристально следило за развитием политических событий не только на самой границе, но также и в глубинных степных районах. В поисках народов, которые могут быть противовесом славянам, византийские дипломаты, естественно, вспоминали о булгарах. Булгарские орды контролировали Черноморские степи и регион Азова и Северной Таврии, так что Таврида, Крым, была наиболее удобным местом наблюдения за их перемещениями и контакта с ними. Город Херсонес в Крыму был твердо в византийских руках с римских времен, но Боспор, керч который был независимым, был еще более важен для империи. В правление Юстиняна I в Боспор был послан специальный представитель с заданием нанять отряд гуннов Кутригуров, булгар, на имперскую службу. Миссия не была удачной, но подготовила почву для последующих переговоров. В первый год царствования Юстиняна Варварский вождь по имени Грот прибыл из Крыма в Константинополь. Он был согласно одним источникам гунном, а по другим — герулом. Схожие эпизоды запечатлены в хронике Малалоса, один относительно гуннского царя Грода или Горда, а другой — о герульском предводителе Грете или Греппе. Бромберг считал эти два персонажа тождественными. Его крестили и отослали в Тавриду как союзника императора. Однако его родственники и соплеменники встретили его с подозрением, и вскоре началось восстание против его правления, которое возглавлял некий мугил или Муилл. Имя известно только в греческой транскрипции. С тем, чтобы восстановить первоначальное имя, мы должны помнить, что согласные, М и Б, часто взаимозаменяемы в тюркских диалектах. Не могло ли имя вождя восстания быть Буил или Боил вместо Муил? Если так... Оно должно, возможно, рассматриваться как титул, нежели как личное имя, поскольку мы знаем, что в поздний период существования царства дунайских болгар вожди и знать именовались Боил. Смотрите главу шестую, раздел шестой, ниже.